Часть третья. Глава третья. Попав в имперский город, большой, не пострадавший от беспорядков, я понял, почему шороха так развозят от новых кулинарных шедевров. Ингредиенты те же, но один маленький нюанс. И вкус совершенно другой. В Саорио в качестве редкой специи выступало уложение. Результат надо было видеть. Само пресловутое уложение я не читал. И читать не собирался мне же по нему не жить но кое-какие его положения со слов лихана усвоил например про планировку поселений если то что я видел общепринятый имперский стандарт задуман он для того чтобы обеспечить комфорт наибольшему числу горожан каждый клочок города хотя бы на несколько часов в день оказывался в тени и только южные стены домов приносились в жертву беспощадному солнцу. В них даже окон не делали. А ведь Архарам относительно северный для империи город. Надо полагать, для Дальнего Юга соблюдение архитектурных правил, вопрос жизни и смерти. Попадались и мелочи, например, отсутствие каменных труб. Хотя по ночам тут не всегда жарко. Или те же левневые истоки. Впрочем, недавно они неплохо послужили. Отделка зданий выглядела однообразно убого. Но люди есть люди, и никакой закон не может помешать им выпендриваться. Во всех домах ставни оказались разных цветов, а первые этажи, которые непременно занимал магазин, украшали маркизы из узорчатой ткани, отчего аскетичное каменное пространство немедленно превращалось в карнавал. И всюду стекло. Оно было главной архарамской фишкой. Хрустальные колокольчики. На дверях разноцветные висюльки. на окнах, подставки и вазочки. Даже вывески старались делать из стекла. В самой задрипанной овощной лавке имелась зеркальная витрина таких размеров, какие в Редстоне ставили только в модных ателье. При всем этом на прилавках лежали товары, в основном кустарного производства. А вот перевозкой грузов и пассажиров занимались автомобили. Малолитражки с двигателями на спирту. От крохотных на два пассажира коротаек, до небольших крытых фургонов. Так что количество моторного транспорта на душу населения тут оказывалось даже выше, чем в ангернийской столице. Я тихо офигевал от окружающих меня контрастов, но не мог отрицать. Город выглядит солидно, аккуратно и упорядоченно. Меня даже обида взяла. Нам обещали разоренную страну, табуны гулей, а тут по сравнению с Эрангеном практически рай, с поправкой на климат. Это же что получается? Магия вроде как и не нужна? От душевной травмы меня спас визит на ближайший рынок. Точнее, вид, ведущий к нему привозной улицы. Это был реальный хлев. На всем пространстве широкого, на четыре полосы проспекта, ревела и мычала скотина. Так же, как Архарам был чист, его привоз был грязен. Мостовая на несколько кварталов была засыпана травяной сечкой. впитывающие нечистоты и сохнущей прямо в них сновало множество печатных собирающие навоз в замызганные корзины а благоразумные горожане старались не ступать мимо тротуара непрерывная колонна телег тянулась к рынку грузилась разгружалась а потом заворачивала прочь из города городские автомобили проделывали то же самое на специальном пятачке свозного движения в город и из города не было и никого Кроме меня, происходящее не удивляло. Наступив на горло черномагической гордости, я пошел задавать вопросы белому. «Скотина в городе?» – задумчиво протянул Лихан, занятый своими мыслями. «Но если горожанам удастся соблюдать требования к чистоте улиц...» «Хотя я бы не рискнул». В общем, выяснилось, что в основной причиной использования автомобиля оказалось вездесущее уложение – Извозчикам было проще обзавестись мопедом на четырех колесах, чем платить городу за уборку навоза. Бесплатно скотине разрешалось находиться только на той самой привозной улице, являющейся продолжением пронизывающих город-трактов, и запах, который там висел, однозначно доказывал мудрость предков. Но для тех, кто проживал за городской чертой, не было смысла переводить продукты. Скотоводам сена для быков обходилось дешевле, чем топливное масло. А крестьянам печатным вообще никто ничего сложнее мотыги не доверял. Открывшаяся истина привела меня в состояние, близкое к шоку. Но не может автомобилестроение развиваться узким сектором, завязанным исключительно на проблему навоза. Ладно, сельское хозяйство, а как же крупнотоннажные перевозки, скоростной транспорт? Оказалось, никак. Все, что не могло поместиться на телегу, возилось по реке. И тут я понял, что никогда не стану жить в Иссариоте, даже под угрозой возвращения на службу в Нзампис. Черный маг мог бы на подобные несуразности наплевать. Но алхимик во мне восставал против глубинного варварства империи. Да, варварство. Я воспринимал свое искусство как великую силу, превосходящую по преобразующей способности даже магию. И в Вессариоте она напоминала экзотический цветок, для выращивания которого прилагалась масса усилий, но он все равно отказывается цвести за пределами горшка. Что-то во внутреннем укладе империи обрекало ее на прозябание, и меня по-хорошему не интересовало что. Как только мое самоуважение было восстановлено, я снова пришел в чудное расположение духа. И тут же почувствовал к себе определенный интерес. То есть, поймите правильно, чтобы пробиться через обычный для черного барьер безразличия, незнакомцу надо сделать нечто поистине неординарное. И он смог. Для начала он умудрился за день попасться мне на глаза раз пять. Но это я заметил разве что краем сознания. Потом попытался завязать знакомство среди персонала гостиницы. Но при моем появлении сиганул к дверям, как перепуганный заяц. Естественно, я был немного удивлен. Вроде тут ни у кого не было причин подозревать во мне боевого мага. Или были. «Помнится Лихан что-то про ищеек говорил?» «Это кто?» — окликнул я гостиничного служку. «Мастер Шукириш!» — с готовностью откликнулся тот. «Он чинит машины? Если вам нужна его помощь, я дам ему знать. Позже». Те, кто чинит машины, обычно ведут себя солидней. Спрашивается, если у него есть повод меня пугаться, то какой? Каждый судит об окружающих по себе, поэтому первой мне на ум пришла попытка свинтить запчасти. И встанем мы тут, аки памятник. Преступление требовалось предотвратить. Пока жуликоватый мастер искал способ пробраться на задний двор гостиницы, Я прятал по тайникам все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, включая легкомысленно оставленный в замке охранный амулет. Вдруг этот деятель решит увести всю машину целиком. Однако надо помнить, что армейские грузовики не предназначены для противостояния ворам. Об их сохранности следует беспокоиться экипажу. И началась тихая охота. Я наблюдал за перемещениями врага из благословенной гостиничной прохлады. В этом было мое преимущество. Персонал из печатных на меня не реагировал. Пройти на задний двор насквозь через здание мастеру Шукиришу не удалось, и он принялся шастать по переулкам, пытаясь оценить высоту стен. По нулям. Я уже задавался мыслью о надежности охраны. За свое имущество в грузовике переживал. Поэтому мог сказать, без помощи изнутри попасть в гостиницу невозможно. Шанс появлялся. Если открывали задние ворота, когда это происходит, можно было тупо спросить. «Утром мусорщики вывозят отходы», — сообщил удивленный служка. Должно быть, такими вопросами жильцы гостиницы его еще не озадачивали. Сразу вываливать окружающим свои подозрения я не стал. Мерзавец отмажется. Доказательств-то никаких. Придется брать его на горячем. Не посажу, так попугаю. Призвать на помощь магию я не решался. С другой стороны, сауриотец тоже профессиональным вором не был, так что силы у нас равны. Как и ожидалось, за забор жулик проник вместе с мусорщиками. Не я один тут умею пудрить мозги печатным. Пока туповатые рабочие грузили корзины с отбросами на свою таратайку и сливали кувшины с помоями в бак, он бочком-бочком протиснулся к стоянке. убедился, что его маневры остались никем, кроме меня незамеченными, и попытался забраться под капот грузовика. Сработала сигналка. Ну, та самая, светошумовая. Индиферентные ко всему печатные так и замерли с бочком в руках. Я отловил мечущегося в панике нарушителя у ворот и в ультимативной форме потребовал объяснений. Деморализованный сауриотец недолго отпирался и признался, что явился с целью алхимического шпионажа. Типа «посмотреть». Потому что продукция ингернийского автопрома ему еще ни разу в руки не попадала. И всего-то. Чтобы черный упустил возможность похвалиться, да не бывать такому. Я лично подвел его грузовику и поднял капот. Просто чтобы полюбоваться на тоскливую зависть в глазах. Движок такой мощности он видел в первый и, подозреваю, последний раз в жизни. А подвеска, а тормоза, Про управляющие проклятия даже упоминать не стоит. В Саорио бытовая магия оставалась заоблачно дорогой. Мы побазарили с мастером Шукиришима пресловатой Олафан Махамахине, и недостаток моего словарного запаса его ничуть не смутил. Попутно выяснилось, что после устроенного императором разорения во всем Архараме осталась только одна ремонтная мастерская, старшим мастером которой он и являлся. Теперь ее, не слишком-то разбирающихся в алхимии работников, таскают попеременно в доки, гаражи и на электростанцию. Отчего у самого Шукириша появляется желание бежать, куда глаза глядят, пока в городе не сломалось что-то по-настоящему большое. Ох, беда, беда, огорчение. Да если бы не скорый приезд Ридзера, я бы местную казну уполовинил бы, мамой клянусь. А золото в Архараме всяко больше, чем в Крумлихе. Даже не знаю, смогут ли Бериллы Лихана Хана компенсировать мне такие потери. Мы замутили небольшое совместное предприятие. Я согласился взглянуть на местный аттракцион. Попытку строительства парового буксира взамен угнанной имперскими властями. Обсудили возможность увеличения мощностей здешних электростанций. Я бы на месте Шукириша за такое не брался. Да. Черные необщительны но маг, частник, не умеющий охмурять клиентов, в профессии надолго не задерживается. Утвердив за собой репутацию великого мастера, обойденного вниманием императора чисто по небрежности, я окончательно успокоился и заскучал. Прямо скажем, с развлечениями в Вархараме было туговато. Шукириш мог предложить только визит в храм, тут-то меня и скрутят. Или азартные игры. смысла которых я никогда не понимал. Вот скажите мне, в чем прелесть ставить деньги на то, чтобы добиться победы не силой, не умом и даже не магией, а по случайному стечению обстоятельств? Это как же себя надо не уважать-то? Возможно, в городе были другие интересные места и способы провести время с огоньком. Но мне оставались доступны только дурманящие средства и улицы красных фонарей. К незнакомым зельям я относился подозрительно, к местной медицине тоже. Поэтому рисковать здоровьем в любой форме не желал. С неизбежностью похмелья единственным объектом моего неудовлетворенного интереса осталась фабрика. Нет, я помнил страшилку, рассказанную Леханом, но неприятные мысли не способны долго задержаться у черного в голове. За неделю архарамцы уверенно перешли в категорию привычного и неопасного, а вот продукция единственного на весь город производства наоборот вызывала все больше интерес и главное как дымящих труб не видно запахов не чувствуется не то что угля дров на приготовление пищи не хватает кизяками пользуются в городе газогенераторов в саорио я ни разу не встречал «Нечистоты льются прямо в реку, и вдруг зеркальное стекло метр на два. Надо посмотреть. Тут, как назло, Лихан нашел себе в городе какое-то занятие, и удерживать в узде черную натуру стало совершенно невозможно. Нет, я не сдался сразу. Решил начать с малого. Пройтись утром по холодку до фабричных ворот. Скажу, гуляю, где хочу. А чтобы не выделяться из толпы рабочих так, Чисто случайно надел очень похожие на их робы костюм. Даже покупать ничего не пришлось. Просто рубаху в штаны не заправил. Небо только-только начало сереть, когда я покинул городские кварталы, пустые и тихие. Нормальные люди так рано не встают. Навстречу мне по дороге текла человеческая река. Дышащая, шаркающая и покашливающая. Рабочие отправились в путь еще до света. полностью полагаясь на установленные вдоль тракта отвращающие знаки. На повороте к фабрике я присоединился к молчаливому движению. Это было несложно. Хотя людей не останавливала темнота, пугающая в нашем мире все живое, от обочин они явно старались держаться подальше. По мере приближения к фабрике толпа становилась бодрей и оживленней, словно до этого момента сауреоцы спали на ходу, а теперь просыпались. Начинали обмениваться приветствиями, шутками, смысл которых от меня ускользал. Еще немного, и я начну выделяться. А ведь их здесь не меньше тысячи. Слова Лихана о нападении печатных приобретали совсем другой смысл. Если вспомнить, то Балдрус Кровавый погиб вовсе не от удара магии. На встречу с предками колдуна спроводили возмущенные его поведением соотечественники. Когда люди достаточно злы. или начисто лишены чувства самосохранения, у них есть шанс посадить боевого мага на вилы, невзирая на сопротивление. В том, что печатных можно заставить атаковать день и ночь, буквально погребая противника под трупами, я ни секунды не сомневался. Да, придется пересмотреть линию поведения. Поймите правильно, черные не ведают страха, но глупо подставляться не наш стиль. Что там бубнил Лихан на последнем привале? Улыбаться, кланяться, идти вместе со всеми. Да без проблем. Прикинусь добрым и пьяным. Беспроигрышное сочетание. Фиг меня кто-нибудь распознает. Остановят? Скажу, что заблудился. Баню искал. Изо всех сил изображая счастливое отупение, я дошел почти до самых ворот. где толпа рабочих делилась на четыре рукава и втягивалась внутрь фабрики через узкие проходные. Рядом с каждой стоял плечистый охранник, который магией не пользовался. Вопросы не задавал, предъявлять ничего не требовал. Но очень внимательно рассматривал входящих. Я резко вырулил из людского потока. Прислонился к заборчику справа от ворот и погрузился в размышления о несправедливости бытия. Теперь... Мне были видны лица входивших, все до одного, веселые и оживленные. На работу, как на праздник, буквально. Нет. Мне моя работа тоже иногда нравится. Но в таком единодушном ликовании есть что-то ненормальное. Здешние обитатели не были совсем уж на одно лицо, но общее настроение роднило их, как механическая улыбка черноголовых с побережья. Забавное это место. эссериот. Ломиться прочь от ворот, словно лосось на нерест, я не стал. Глупо это и подозрительно. Пришлось почти 40 минут, именно столько времени потребовалось рабочим, чтобы войти на фабрику, изображать памятник и делать вид, что жить хорошо. Никто из входивших на охрану не реагировал, та, в свою очередь, никого не дергала. И могло сложиться впечатление, что парни в униформе поставлены здесь просто для солидности. Но я-то видел, как мечется у охранника взгляд, перебегая с человека на человека. Похоже, эти типы знали всех работающих на фабрике в лицо. Вот ведь засада. Напор толпы ослаб, и я поспешил в город, надеясь укрыться в тени до того, как солнце начнет припекать. Неудача скорее разозлила меня, чем обескуражила. Черных нельзя дразнить. Настроение испортилось. Улыбаться и кланяться стало почти невыносимо. И на следующее утро я снова поперся к фабрике, надеясь найти в ее охране хоть какой-нибудь изъян. Фига. Забор у предприятия был как у банка, но гораздо длиннее. Охрана бдела. Решившись на силовой прорыв, я рисковал подвергнуться нападению всех работников разом. То еще развлечение. Ненавижу. Однако способ был. Его не могло не быть. Перспективнее всего выглядела идея прикинуться одним из работяг. Я пристально разглядывал проходящих мимо, в надежде найти кого-то, хотя бы отдаленно напоминающего меня. В эссариоте человека с внешностью ингернийского черного. Ага. У них даже разрез глаз другой. Следующей мыслью было найти принцип, по которому управляют всеми, кто здесь находится. И охрана, и рабочие считались печатными. Носили на рукавах такие характерные значки, но явных управляющих структур, как черноголовые с побережья, не имели. Более того, я бы их вообще от обычных людей отличить не смог. То ли волшебство здесь особо совершенное, То ли мне надо завязывать с белой магией. Не мой профиль. На третий день даже рабочие стали обращать на меня внимание, а охранники вообще как-то нехорошо заинтересовались. Проклятье. Пришлось срочно срываться с места и переться под любопытными взглядами толпы. Каждый человек в которой, конечно, уступит дорогу сердитому дядьке, но не упустит возможности обсудить это происшествие с соседями вслух. Впрочем, через пару сотен метров голоса стали тише, взгляды равнодушнее. А на повороте к тракту я с удивлением обнаружил, что различаю вибрации магии. Однако. Выходит, что работа на фабрике не подводит их под заклятие. А освобождает от него? Да ну, чушь какая. Какой смысл контролировать жизнь людей за пределами рабочего места? Не могут же они быть настолько повернуты на секретности? Я отошел в сторону и сделал вид, что завязываю шнурки. Впрочем, с таким же успехом можно было бегать с рулеткой и вымерять форму черепа, проходящих мимо. Они ни на что не реагировали. Типичные печатные, в сыриотском понимании, говорящие механизмы. А может, и не говорящие. А главное, смысл. Организовывать быт ничуть не проще, чем хорошее производство. логичнее было бы позволить рабочим самим заботиться о себе и только на фабрике требовалось неукоснительного соблюдения правил что давала сауриотцам используемая схема я не улавливал разбуженная тень мессины фаулер отнеслась к происходящему с долей брезгливости сама нечуждая искусство управления покойница полагала что тут печатным прививают условный рефлекс как крысам в лабиринте эти люди жили работой точнее Им не давали возможности жить где-то еще. Волшебство ненавязчиво угнетало их сознание за пределами фабрики, делая приход на нее самым ярким впечатлением дня. Пару лет повторения, и вот они уже с нетерпением ждут начала работы. Просто чтобы ощутить полноту бытия. При этом четких управляющих структур я не различал. А значит, и вмешаться не могу. Ох уж эти мне белые затенники! «Как мне теперь туда попасть?» Пользуясь безразличием печатных, я плюнул под ноги и высказал все, что думаю о них и их начальстве, на сочном краухардском жаргоне. Никакого удовольствия не получил, они же не обижаются. Теперь, следуя черномагической логике, мне следовало развернуться и уйти. Горе презрением к этим недостойным людишкам. Но на фабрику я, тем не менее, не попал. М да. День был окончательно испорчен. Обманутый и оскорбленный, я поплелся в город, тихо матеря всех, кто виноват в моей неудаче. Сауриотцев за то, что слишком умные, Лихана за то, что приволок меня сюда, и Ридзера за то, что Шорох знает, где болтается. Не знаю, влияют ли на здоровье мысленные проклятия некроманта, но и каться им должно было здорово. От знакомства с моим раздражением Архарам спас Шукириш. Сначала раздалось бодрое тарахтение. Мне навстречу мчался один из городских автомобильчиков. Внезапно он остановился. Из кабины выкатился почтенный мастер-механикус и затарахтел не хуже мотора. При этом он хватал меня за одежду и тянул собой. Я даже обалдел от такого напора. Общий смысл его слов можно было сформулировать как «Поможете, чем можете». Мужик был в панике. «Ша!» – гордо заявил я, стряхивая с себя цепкие пальчики. «Объясни толком, что происходит». В ответ очередной поток сознания с рефреном. «Все пропадает». И что характерно, жестикуляция мастера явно была обращена туда, откуда я только что ушел. Даже интересно, что могло вызвать такой кипиш? «Ладно, поехали». Меня усадили в автомобиль и с ветерком промчали мимо всех этих печатных проходной и охраны, прямо в распахнутые ворота. Хорошо. Ну, здравствуй, стекольная фабрика. Первое впечатление. Тут не изготавливают стекло, а песок для него. Добывают. Впрочем, может и добывали, но теперь образовавшиеся ямы использовали для чего-то другого. Вглубь провалов ввели хорошо оборудованные лестницы. Сновали рабочие. В двух местах я заметил рельсы для вагонеток. Желание заглянуть вниз боролось во мне с благоразумием. Машина ехала быстро. Ничего, это от меня не уйдет. Таратайка остановилась перед гигантским провалом, к ко дну которого вели удобная лестница и что-то вроде элеватора. Шукириша тут же начали зазывать вниз. И я, наконец, удовлетворил свое любопытство. Весь склон... искусственный или природный, служил опорой для солнечного коллектора. Никаких дорогостоящих металлических конструкций. Сваи в землю и привет. Тут тебе и поверхность нужной формы, и защита от ветра, что-то для тонких, гнутых и, как выяснилось, стеклянных зеркал очень актуально. Меня изначально мучил вопрос. Как такой поток свежей энергии удается сконцентрировать на земле? Не лупай же. Но я понимаю, котел парогенератора снизу подогреть. Но стекловаренная печь не кастрюлька. Решение оказалось естественным. Рефлектор. Четыре сектора зеркал отправляли лучи в поднятые на колоннах отражатели, а уж они концентрировали свет на поверхности расплава. Впрочем, возможности помедитировать над глубиной алхимической мысли мне не дали. На дне котлована было людно или печатно. Короче, народ суетился вовсю. Там стояла поистине огромная ванная печь. Похоже, использовавшаяся для варки того самого зеркального стекла. Это я удачно зашел. Однако, одного дня для цикла ее работы, как и ожидалось, не хватало. Поэтому на ночь ее накрывали колпаком. Ну, то есть как колпаком? По двум чугунным направляющим на множестве колесиков каталась длинная железная рама. с опорой на которую был собран огнеупорный свод. Дабы не позволить всему этому безобразию разъехаться в стороны, чуть выше кромки ванны каркас был усилен железными шпильками в руку толщиной. И вот вся эта фигня застряла. Размеры надвигающейся на ориотца в заднице я осознал в лед. Немного остывшая за ночь поверхность стекла все равно дышала жаром. Голый металл нависал прямо над рабочей зоной. Ситуацию усугубляли солнечные нагреватели. Они уже начали ловить первые рассветные лучики и отправлять их на непредназначенную для такого обращения поверхность. Пройдет совсем немного времени, железо прогреется, гигантская шпилька ослабнет и держащий за счет своего веса свод ухнет вниз. Мне не надо было объяснять, Сколько займет перекладка такой конструкции заново? Даже если фасонные огнеупор удастся сохранить. Естественно. Опасность нагрева для железа осознавали даже печатные. Какой-то шорохом тронутый диверсант уже бежал к пышущей жаром печи с ведром воды. «Стоять!» — рявкнул я, отчетливо представив, как поведет себя в воде перегретый камень. «Шихтой присыпайте! Шихтой!» Молодой песок по крайней мере не ударит паром. им в морду. Да и свечение расплавленного стекла на время ослабит. Источник всех бед располагался в приямке, окутанный паром и матюгами. Никаких цепей и веревок. По направляющим крышу перемещала реечная передача, приводимая в действие паровым двигателем. Интересно, чем его топят? Две зубчатые планки жестко крепились по бокам рамы. Снизу к ним подходил вал с шестеренками. а его, в свою очередь, соединял с двигателем редуктор. Причем все это хозяйство располагалось ниже уровня земли, чтобы не мешать зеркалам. Конструкция исправно работала множество лет, а сегодня утром, едва крышка начала движение, у привода срезала предохранительные шпонки. Их заменили сразу же, но запускать агрегат не решились. И правильно. В следующий раз могло бы свернуть уже крепление. Проблема была не в двигателе и не в крышке. Чему там ломаться-то? Дуба дал редуктор. Для начала я убедился, что у здешней машинерии есть блокировка. Потом отвел выхлопа пара в сторону при помощи какой-то дерюги. И только тогда полез в яму осматривать механизм. В отличие от сауриотцев, мне не нужно было на ощупь в темноте выяснять, какое из колес заклинило. Я сжульничал, в смысле воспользовался магией. и теперь отчетливо видел трещину, ставшую причиной поломки. Для вида, постучав молоточком по металлу, я попытался родить гениальный план. Да, не особо он выписывается. Менять колесо, даже если прямо сейчас принесут другое, работа на несколько часов. Печь такого не выдержит. Не факт, что заклинившие детали вообще удастся так просто разнять. Презрев напряженное сопение окружающих, я еще пять минут лазил вокруг редуктора, стараясь уяснить себе его конструкцию. Шанс спасти печь существовал. Проектировали устройство так, чтобы нагрузки на всех его частях были по возможности симметричны, то есть усилие от маховика паровой машины распределялось на две стороны и вращало два набора идентичных зубчатых колес. Логически рассуждая, половина механизма могла тянуть рабочий вал ничуть не хуже целого. Ну или его скрутит, изогнет и поломает. Я прищурился и задумчиво, поигрывая молотком, прикинул возможный вес крышки и усилия в редукторе. Хорошая сталь выдержала бы, а чугун, как повезет. Впрочем, если ничего не делать, печь так и так пойдет в распыл. Решено. Снимаем это и это. Я ткнул пальцем в шестерни, примыкающие к заклинившей паре. Просто невероятно! На что способны правильно мотивированные люди, если ими есть кому руководить? Фабричные рабочие довольно умело выбили шпонки, обильно смазали ось и вывели аварийные шестеренки с соприкосновения с движущимися частями механизма. В полчаса мы, конечно, не уложились. За это время какой-то герой успел накрыть самые уязвимые части конструкции мокрыми соломенными матами. Но они уже высохли и начинали дымиться. Решено было запускать. Под неусыпным контролем целой толпы добровольных помощников с рукой на рычаге сброса пара крышка печи медленно поползла в рабочее положение. Звук от редуктора шел нехороший. Оси скрипели. Что-то звонко пощелкивало. Но материал выдержал. Проверять сохранность механизма я не полез. Слишком уж близко нависала пышущая жаром крышка. Но добрый совет с ауриотцам дал. Если не сможете перебрать редуктор за день, а положение у конструкции очень уж неудобное, готовьте сделать козла. Реверс запускать не советую. Вал горбом встанет. Тут шукириш солидно покивал. Эти штуки можно направить вверх. Я указал на отражатели. Знать бы еще, как их тут называют. Фабричный алхимик что-то невнятно промямлил. Секрет фирмы выдавать не захотел. Да не вопрос, можно подумать у меня со зрением проблемы. Но консультации в таком случае закончены. Условно-благополучное разрешение проблемы решили отметить. Рабочих прогнали работать, а уважаемые люди, включая двух мастеров печатных, укрылись от солнца в просторной пещере, выкопанной для удобства управляющего фабрикой. Я выхлебал целый кувшин фруктовой воды, вдумчиво перепробовал все закуски, в основном орехи и сладости. С удовольствием присоединился к дегустации какого-то безумного дорогого напитка, который слуга разнес гостям на лакированном подносе в крохотных хрустальных стопочках. Звучали тосты и прозрачные намеки на возможность сменить место работы. В ответ я хвалил контору Шукириша и туманно рассуждал на тему связывающих меня обязательств. С ауриотцем такое должно быть близко. Душевно посидели. Едва спала полуденная жара, как я засобирался в город. Мой желудок настойчиво требовал чего-то более серьезного, чем орешки. Выделенный управляющим автомобиль закинул меня к гостинице, а Шукириш остался пахать. Сменное колесо только-только подвезли. Об оплате мы решили поговорить завтра. Я постоял около знакомого подъезда, покачался на носках и понял, что не в форме. Меня охватило странное никогда прежде не испытанное состояние. Все вокруг казалось солнечным и красивым. При этом сосредоточиться на каких-либо подробностях не получалось. Мысли вились вокруг вещей бессмысленных и непрактичных. Даже вечерний зной начал доставлять удовольствие. Надышался я что ли чего-то на фабрике, или выпил что-то не то? Сауриотцев станется. Не будем забывать, здешним зельеваром удалось посрамить даже магистра Тиранидоса, а это уже о многом говорит. Но отравление обычно сопровождается отсутствием аппетита, а я был голоден как волк. Решено, иду ужинать и на боковую. К утру мозги проветрятся, и я снова стану черным. Islam.